глаз добрый 191 мой ученик обязан иметь глаз добрый надо выдвоенное стекло смотреть на все доброе и в 10 раз уменьшать явление несовершенства иначе останетесь прежними 192 как важно являть на своем пути глаз добрый 193 И еще помолимся, чтобы открылся глаз наш на добро. Многие засоренные глаза не вполне различают добро. Они вследствие болезни своей различают лишь грубые формы. Нужно проявить чрезвычайное напряжение, чтобы не растоптать росток блага. Впрочем, сердце, изгнавшее жестокость, поймет все зерна добра и кончит великодушием и любовью. 194. Должно ясно различать, с кем именно можно работать, но если выбор сотрудников сделан, то не следует им поминать о прошлом, мало ли что могло случиться в прошлом. Обычно люди затемняются в тенетах прошлого, именно оно препятствует всецело обратиться к будущему, и какие малые земные прошлые камни мешают продолжать путь спешно. Терпимость и терпение 195. Немного занимает нас изменчивость формы, ибо зерно жизненно. Подобное неизменчивое зерно заложено в каждом существе. Даже отталкивающие действия не мешают помнить о равноподобии сущности, а это сознание делает нас терпимыми. И нам ясно, что разногласия обычно происходят лишь от несоответствия ритма. Двое, сидящие за одним столом против друг друга, не могут быть противниками, если принадлежат одному учителю. Вмещение или терпимость – одно и то же. Лишь предательство не может быть терпимо. 196 Теперь зовем к особой терпимости, отклоняя споры. 197 Имейте открытое сердце на все качества сотрудников. Научитесь быть терпимыми без потворства и попустительства. Огнем сердца старайтесь вызывать к жизни лучшие чувства сотрудников. Торопитесь научиться любить и ценить друг друга, но ничто не требует такого тонкого и бережного отношения, как любовь. Но если бы проявить хотя бы малейшую долю той терпимости и забот, которую являет великое сердце, позвавшая нас на построение Единого Храма. 198. Прошу выказать всю терпимость к подходящим и не перетягивать струн. 199. Нетерпимость есть признак низости духа. В нетерпимости заключаются задатки самых дурных действий. Нет места явлению роста духа, где гнездится нетерпимость. сердце не Значит, какое же скудное сердце должно быть, чтобы лишить себя беспредельность 200. Терпение – есть дар неба, так говорили древние. У нас чтут это качество, около него и терпимость, и вмещение, иначе говоря, открытие врат. Если нам нечто не близко, но если оно открывает сердце соседа, то неужели мы не претерпим, лишь бы зажечь чье-то сердце? Неужели предпочтем насладиться, но ожесточить сердце близкого? Испытание терпением есть одно из высоких испытаний. 201. Уверены мы в силе терпения. Утвердив мужество, мы не забудем о терпении. Утешительно, что терпение покрывает любое раздражение. При напряжении терпения вырабатывается особая субстанция, которая, как сильное противоядие, обезвреживает даже империум. Терпение есть сознательное напряжение и противостояние тьме. 202. Нужно дать каждому свое слово сказать и найти терпение. 203. Много указывалось о необходимости развития терпения, но на чем будет такой пробный камень? Полезно начать разговор с самым узким отрицателем – Пусть он излагает неправдоподобное измышление, но терпеливый мыслитель покроет каждое невежество, не прибегая к отрицанию. Мыслитель в творчестве мышления убережется от раздражения, во время урока терпения не раздражаются. Пусть невежды выходят из себя, ведь у них не имеется другого довода, но испытатель терпения не унизится приемами, свойственными невеждам, пусть даже в школах задают Задание терпения 204. Не забудем, что многие полезные пособники нуждаются в многократном напоминании и не примут наказ по первому совет Это очень развивает терпение, ведь раздражительность есть, ничто иное, как слабоволие. Туман мышления любит повторение, но события не терпят. 205. Умение дать уважение даже малому поможет приобрести и терпение. Какое терпение нужно перед беспредельность Умение выслушивать. 206. Выслушайте и не осуждайте. Часто именно истечение яда освобождает человека для нового пути. Учение подает помощь не отрицанием, но привлечением. 207. Каждый учитель должен обладать качеством выслушивания. Такое лечение необходимо при многих болях. Нужно дать явить истечение всех вредных веществ. Учитель видит, когда потухающий огонь освобождается от покрова серого пепла. 208. Хочу коснуться крайне деликатного и сложного вопроса выслушивания так называемых взаимоосуждений или обид. В принципе, конечно, всякое злословие должно быть осуждено, но руководитель должен знать все извилины мышления своих учеников. Часто, давая возможность ученику или члену группы излить накопившуюся обиду, мы тем самым помогаем ему разрядить вредную энергию. Нет ничего опаснее затаенной обиды или злобы. Как сказано, выслушайте и не осуждайте. Так можно осторожным касанием внести порядок в неуравновешенное мышление. Главное – не поддакивать, но выяснить, по большей части, неосновательные обиды и заподозривания наговоров. Задание, или, как я люблю это называть, «искусство творить отношения с людьми» и среди людей, есть величайшее из всех искусств. Нет более благородной деятельности, нежели миротворчество, но она и самая тягостная, и самая трудная. Моя жизнь так сложилась, что с самых ранних лет все окружающие приходили ко мне со всеми своими переживаниями, обидами и за разрешением спорных вопросов, и почти всегда мне удавалось рассеивать основательные и неосновательные обиды. При этом я всегда старалась припомнить все то хорошее, что мне приходилось слышать, об обиженном именно из уст обвиняемого им сейчас. Этот примитивный метод почти всегда давал самый лучший результат. Выслушиванием этих обид мы многое можем уяснить и часто даже вложить новое понимание в сознание обратившихся к нам. Ужасно судачество между сотрудниками ради судачества, но в задачу руководителя должно входить умение разграничить где на лицо, просто низкое невежественное судачество, а где нечто более серьезное и требующее его сердечного вмешательства. Ведь исповеди тоже возникли от потребности души излить все накопившиеся в ней энергии, задерживающие ее восхождение. Пусть лучше изливают их перед руководителем, нежели на стороне. Знаю по опыту, как неимоверно трудно руководить людьми и какие разные методы приходится применять, сообразуясь с состоянием сознания и характера каждого, но в большинстве случаев дружелюбие и сердечная теплота дают наилучшие результаты. Так не бойтесь выслушивать, с вашей стороны это не будет поощрением сплетен и злословия, но лишь операцией оздоровлением мышления доверившихся вам, ибо во многих случаях вы найдете нужное разъяснение и теплое ободряющее слово, а когда нужно – И суровое указание. Говорить по сознанию. 209. Применение канона Господом Твоим положите в основании действий ваших. 210. Не моим Господом, но Твоим. 211. Канон Господом Твоим в жизни должен быть применен почти на каждом шагу. При каждом собеседовании, когда нет объединения сознаний, наша первая обязанность – не разъярить собеседника противоречием и порицанием его убеждений, но начав с лучших возможностей его и исходя от уровня его сознания, постепенно, терпеливо мы должны расширять его горизонт. Так вовремя нужно учиться вести беседы без вражды, но дружелюбно оценивая своего собеседника. Именно вести их с терпением – и уважением к противнику, не допуская ни раздражения, ни насмешки и прочих недостойных приемов. В каждой беседе нужно уметь жертвовать собою, своим знанием, не кичиться своей просвещенностью. Таким образом, и канон Господом твоим есть проявление самопожертвования, без которого ничто не может быть достигнуто. Если хотите, примите этот канон как проявление милосердия. 212. По сознанию говорить – значит уже быть на высокой ступени. Различные догмы особенно вредны тем, что они дают недвижную формулу, не считаясь с уровнем сознания. Сколько отрицаний, сколько гнева и смущения происходят лишь от степени сознания, и не только степень, но настроение сознания так часто является решающим. Довольно говорилось о вреде раздражения, которое туманит сознание, но и помимо этого главного врага нужно помнить о всех малых отвлечениях мыслей, нужно приучиться нести основную мысль бытия незатуманенно. Так когда школьные учителя поймут, что есть обращение по сознанию, тогда начнется истинная эволюция. Невозможно разделить человечество лишь по возрасту или по классам. Постоянно видим, как некоторые дети нуждаются в слове возмужалом, и пожилые люди иногда государственного положения могут уразуметь лишь детские соображения. Так нужно уметь говорить по сознанию собеседника. Нелегко это, но составляет прекрасное упражнение для сообразительности. 213. Говорите по сознанию собеседника. Нетерпимость есть. Несменная одежда.